Глава 16. Хирургом был древний старичок с трясущимися руками и таким плохим зрением, что уголёк показался ему ботинком. Поэтому, не боясь разгона, котяра нагло уселся на полу. «Сегодня меня назначили помощницей лекаря и девочкой принеси-подай». Что ж, уже неплохо. Как и то, что до этого мира всё-таки добралась асептика с антисептикой». Готовясь встречать больных, я проветрила и вымыла помещение хлорной водой. Обработала инструменты, прогладила огромным утюгом бинты. «Как, говоришь, тебя зовут?» — проскрепел дед, натягивая на носочки. Он с трудом ходил, опираясь на трость. «Что-то в последние лет пятнадцать меня память стала подводить. Ты уж прости, детка». «Анис, Аннис», — повторила я в пятый раз. «Вы давно тут работаете, Нейт Энкель?» Давненько, я уж и не помню, сколько лет прошло. Он пригладил редкие волосы на темени. При мне сменилось несколько главных лекарей. Здесь всегда было так мрачно. Всё старое обветшалое. Я огляделась, отмечая облупленную краску. Но, похоже, Нейт всегда был погружён лишь в работу и не замечал, что творилось вокруг. На улице уже столпилось несколько женщин с детьми. Они по очереди проходили внутрь, где дедушка-хирург вел свой прием. И вот чудо. Стоило первому пациенту оказаться рядом, как дряхлый старик преобразился. Руки перестали дрожать, а взгляд сделался серьезным и вдумчивым. Он щупал животы и спины, крутил, вертел, заставлял прыгать и наклоняться. Одному подростку вправил вывих плеча, а другому исключил переломы ребер. Я внимательно следила за его работой. подавая то один инструмент, то другой. Этот престарелый мастер своего дела пока вызывал только симпатию. Следующими были женщины с маленьким сыном. Мальчонка хныкал на коленях у матери, размазывая по конопатому лицу сопли и крупные слёзы. Но они всё равно скатывались по круглому лицу и капали на колени, как горошины. «Аня, сынок, ну перевяжи ожог на ладони», — попросил лекарь. «Один я до ночи копаться буду». а мне ещё послеоперационных осматривать. Я приблизилась к больному. Мальчуган уже знал, что последует дальше, поэтому прижал ладошку к груди, стиснул зубы и упрямо помотал головой. «Ты должен терпеть. Нечего было за раскалённую сковородку хвататься», резко одёрнула его мать. «Ничего, всё нормально». Я коснулась плеча ребёнка и погладила, задействуя каплю своего удара. Уголёк был рядом, я чувствовала спиной его присутствие. От этого становилось спокойней. Между нами протянулись незримые, но хорошо ощутимые волшебные нити. Осторожно, на ощупь, я схватилась за это ощущение и потянула. Мальчик расслабился под ласковым касанием, потом заулыбался, увидев уголька. Я сняла старую повязку, придирчиво осмотрела ожог. «Надо же, молчит! Всегда орал, как резанный», — заметила мамаша удивлённо. «Мёртвых тканей нет, заживление идёт хорошо». Смазывала поверхность составом, который дал мне Нейтенкель. Наши с малышом взгляды встретились, и я вдруг чётко увидела перед глазами картину. Я хватаю рукой раскалённый чугун, и ладонь с пальцами пронзает резкая боль. «Меня ничего не болит», — сообщил мальчик, пока я пыталась унять болевой приступ. Показалось, что из глаз брызнули искры. «Кажется, тебя настиг один из минусов ментальной магии. Ты можешь чувствовать чужую боль. Научись защищать себя от неё». Рядом возник уголёк и потёрся щиколотку. «Легко говорить». Под конец приёма старый лекарь выглядел усталым, но довольным. Он похвалил мои навыки и расторопность и изъявил желание видеть меня в его операционной. «Простите, но сегодня у меня лекция». Я развела руками, втайне радуясь, что смогла найти общий язык с Нейтем Энкелем. Тогда приятно было пообщаться. Старик с улыбкой снял очки и вытер линзы мягкой тряпицей. А то в последнее время здесь совсем невыносимо стало. Мне так и не удалось выяснить, что именно стало невыносимым. Я немного заплутала в поисках выхода, время подгоняло Если опоздаю на самую первую лекцию Шерриана, мало не покажется. Я и без того нарушала все запреты. Ещё и уголёк ждёт на улице. Душераздирающий детский визг заставил споткнуться, а следом я увидела старуху-работницу, что тянула по коридору сопротивляющуюся Эллен. Женщина в глухом чёрном платье напоминала бабу-ягу. Волосы седые, впалые щёки, крючковатый нос и горящие упорством глаза. Девочка заметила меня и стала вырываться ещё отчаянией. но противостоять взрослому человеку не могла, слишком худой и слабой была. «Что вы делаете?» Я кинулась на перерез, не в силах игнорировать порыв. «Почему она кричит?» Старуха остановилась и перевела дух. «У девчонки по расписанию ледяная ванна. Она, поганка мелкая, не слушается». «Ледяная ванна?» Я чуть не задохнулась сначала от ужаса, а потом от злости. «Кто придумал это издевательство?» «Лекарь прописал. Это полезно для её мозгов». Упрямо заявила баба-яга и двинула меня локтем в грудь. да и пройти, а? Чего дорогу загородила?» Эллен жалобно взвыла и бросила на меня отчаянный взгляд. Он кричал, умолял о помощи. Глубые глаза блестели от слёз, косы распустились и висели спутанной паклей. На тонкой коже выступили следы будущих синяков. «Это ничем ей не поможет». Я попыталась расцепить паучью хватку на локте девочки. Магия сама по себе заструилась по жилам, воспламеняя кровь и источник глубоко под ребрами. «Пусти, Карга, ты ей синяков наставишь! Больше не смей к ней прикасаться!» Я как будто услышала собственный голос со стороны, а потом работница отступила, не понимающая, глядя на меня. «А мне удалось отвоевать Эллен». Девочка тут же прижалась к моему боку, дрожа всем телом. Взгляд корги был затуманен. Она моргнула несколько раз, хватнула ртом в воздух, как выброшенная на сушу рыба, и пришла в себя. Я всё доложу лекарю, ткнула мне в грудь скрюченным пальцем. Что за самоуправство? Да хоть темнейшему. Я запомнила, как зовут местного бога, которого все боятся. Баба Ига округлила глазище, челюсть её задрожала. Она ещё и ругается, вот паршивка! Тоже мне принцеска нашлась Фу на тебе она сплюнула на пол и задрав юбку хотела пробраться мимо но я загородила путь ты больше не будешь исполнять это предписание произнесла спокойно не буду ладно не буду пробухтела та. от понимания власти которую может давать ментальная магия стало не по себе но в чувство привело прикосновение детских пальцев эллен больше не плакала Хлопая длинными золотыми ресницами, девочка внимательно смотрела мне в глаза. «Ты понимаешь меня?» Я утверждала, не спрашивала. Девочка с готовностью кивнула. Она ничем не отличалась от обычных детей её возраста. Взгляд осознанный, умный, только немного затравленный. И тут я услышала в голове знакомый голос. «Ну кто бы сомневался, стоило оставить тебя одну, как ты сразу нашла новую проблему». Уголюк важно шагал по коридору, выставив хвост трубой. Не дождался и пошёл меня искать. Это не проблема, это ребёнок. Я погладила Эллен по волосам, в ответ она сжала моё запястье. Мы вернулись в палату, из которой её вытащила старая корга. Внутри было душно и пахло старым бельём. Зарешеченные окна прикрывали тонкие занавески. Вдоль стены стоял ряд кроватей. Здесь были ещё дети. Самым младшим года по три, старшим лет двенадцать. Некоторые не обратили на нас никакого внимания, кто-то продолжил сидеть в углу, перебирая игрушки. Один мальчик бегал вокруг кровати кругами. Я остановилась, чувствуя, как Эллен жмётся ко мне. Я спасла её от без сомнений ненавистной старухи. И теперь она чувствует во мне кого-то вроде своей защитницы. В моём мире, пытаясь разгадать тайну психических расстройств, учёные как-то ставили жестокие эксперименты. Ледяные ванны и голодовки были даже не самым страшным. И у меня мороз пошёл по коже от мыслей, чем ещё здесь лечили местные эскулапы. Кто и как ставит диагнозы? Я не сильна в психиатрии, но здесь точно творится что-то недопустимое. И я обязательно разберусь, что. Вот Эллен заметила уголька и переключила внимание на него. посадила на колени и принялась гладить пушистую спину. К ним присоединилась малышка с коротко стриженными темными волосами. А мой фамильяр героически терпел коллективные ласки. Как и все дети, они любили животных. А ведь животные могут скрасить их будни и стать друзьями, научить любви и заботе, раз уж взрослые о них заботятся, не стремятся. В голове закрутились новые мысли и идеи, как улучшить быт малышей. если главному лекарю не понравится моё вмешательство. Что ж, найду способ это исправить. «Твоя сила возрастает», — обратился уголёк. «Сегодня ты смогла увидеть чужое воспоминание и ощутить чужую боль. Что ещё скрывает в себе твой дар? Тебе бы на лекцию не опоздать, а то так и не узнаешь». Кроме лекции, у меня сегодня разговор с деканом целительского факультета. Нужно обязательно разузнать у него о магах, которые обладали схожими способностями. А пока я обошла палату, стараясь не испугать детей и дать им со мной познакомиться. Подошла Эллен и подёргала меня за юбку. Я коснулась пальцами её щеки, уже по привычке скользя к виску и чувствую, как внутри само по себе разгорается тепло. И услышала. Нет, даже не услышала, а поняла, о чём хочет спросить девочка. Это получилось так естественно? Я даже не прилагала усилий. А её интересовало, уйду ли я. «Да, милая, сейчас мне надо идти, но я вернусь». Эллен погрустнела, но кивнула и села на свою кровать, обняв подушку. Я заплетала ей растрепавшиеся косы, как вдруг дверь открылась. «А вы что тут делаете?» В палату вошла женщина с ведром и шваброй. Косынка на голове была закручена на манер тюрбана. Руки покраснели от работы с водой. Я думала, вы уже ушли. Я выдохнула. Сначала показалось, что вернулась Баба-Яга с подмогой. Но на уборщицу дети отреагировали спокойно. А не с время. Уголёк демонстративно вскочил на подоконник. Я уже ухожу. Попрощавшись с детьми и женщиной, я поспешила навстречу новым знаниям. К началу лекции успеть не получилось. Изводчик ехал слишком медленно. Нужное здание и аудиторию я искала слишком долго. Потом краснела, пробираясь к свободному месту под осуждающим взором Нейта Шерриана. Пёстрая толпа вольнослушателей разных возрастов заняла небольшой зал в виде амфитеатра. Мне досталось место на самом верху. Здесь были лишь мужчины, уже взрослые, не адепты. Большинство из них, как и говорил Шерриан, посещали лекции, чтобы освежить старые знания и получить новые. Кто-то ради этого приехал из дальних провинций. Перед деканом на столе стоял макет головного мозга. На доске он делал записи мелом, которые слушатели усердно конспектировали. «Мой долг — напомнить о важности правил и запретов менталистов, а также о виде наказаний, которые следуют за их нарушения. Запрещено использовать свой дар против интересов государства. Такие преступления караются смертью». Запрещены любые виды вмешательства в чужой разум без наличия сертификата и особого разрешения. Тем более не дозволяется применять дар в корыстных целях. Знаю, что у многих из вас уже есть разрешение на практику. Он долго и подробно перечислял правила и наказания от лёгких штрафов до заключения и смерти. Я пыталась записывать на родном языке, но не получалось. Рука выводила лишь закорючки Как будто забыла все буквы. «Ну, хоть картинки зарисую». Лекция длилась около полутора часов. Я узнала, что на силу и длительность ментального воздействия влияет опыт мага и сила воли внушаемого. Одни заклинания держались не больше нескольких минут, другие — многие дни и даже месяцы. Подтвердил декан мою теорию о боли. Не все менталисты одинаковы. Дар проявляется индивидуально. Некоторые даже могут использовать его в лечебных целях, блокируя болевой центр в головном мозге или на периферии. Нейд Шерриан нашёл меня взглядом на галёрки, как будто эти слова были сказаны специально для меня. Под конец лекции он продемонстрировал на макете правильное расположение рук для разных заклинаний и отпустил слушателей. Я дождалась, пока все выйдут, и приблизилась к трибуне. «Опоздание — не лучшее начало занятий», Попинял он, собирая записи. Простите, этого больше не повторится. «И где ваш фамильяр?» Неожиданно поинтересовался дикан, а мне вдруг стало неуютно под его пристальным взглядом. Он как будто видел меня насквозь, а разрез глаз и их цвет были поистине кошачьими. Он стесняется. Нейд Шерриан усмехнулся и велел следовать за ним. «У каждого фамильяра свой характер». Кто-то милый безобиден, кто-то меркантелен и думает лишь о выгоде. Кто-то любознателен, а кто-то всё время толкает хозяина на глупости и риск. А коты — это вообще отдельная тема. Они капризны, хитры, непредсказуемы, коварны, — перечислял он, нахмурившись. Похоже, у них с угольком взаимная любовь. Я попыталась представить, как мальчишка дикан тягал кота за хвост. И хорошо, что Шериан не понял, почему я улыбнулась. Мне нужно взглянуть на него и оценить, подходит ли вам этот фамильяр. Лучше бы это случилось в ближайшем будущем. Вот засада. Придётся уговаривать кота прийти со мной в академию. Надеюсь, уголёк согласится. Не хочется вызывать у Шерриана лишних подозрений. На следующей лекции я объявлю о том, где могут попрактиковаться вольнослушатели. Вам это тоже будет полезно. Не будете же вы вечно носить артефакт? Я коснулась пальцами браслета. Менталист не почувствовал и даже не догадывался, что я, вопреки всему, применяла магию. Мы шли к главе целительского факультета. За окнами уже стемнело, и Нейра Мирелис наверняка забеспокоится. «Вашего мальчика устроили в школе. Он получил разрешение от опекунов и с сегодняшнего дня приступил к занятиям», сказал Нейт Шерриан у дверей. Эта новость была самая лучшая за сегодняшний день. Я открыла было рот, чтобы сказать, как я ему признательна. Но менталист не стал слушать, лишь отмахнулся. Потом поблагодарите. А теперь идите. Нейт Глациус очень занятой человек, а ещё умный и понимающий. Он разделяет мои взгляды, так что не трусьте. Главой целителей оказался маг лет пятидесяти, с тонким носом, внимательными тёмными глазами и длинными чёрными волосами с проседью. Прямой и собранный он стоял у стеллажа с книгами. Моё появление его никак не удивило, он даже не обратил внимания на мой непрезентабельный вид. Сразу приступил к делу. Сначала рассказал то же, что и Нейт Шерриан. Потом велел взять пару книг для самостоятельного изучения. «Лекции будут читать вечерами. Вам надо будет следить за расписанием и не пропускать. Чтобы освоить магию исцеления, не обязательно просиживать годы на академической скамье». «Государство нуждается в настоящих целителях». Взгляд его не отрывался от моего лица, а я послушно кивала. Простые лекари не в состоянии справиться с потоком больных. И страждущие остаются без помощи. Особенно в деревнях и мелких городах. Тогда и начинает свистим пышным цветом шарлатанства Мне хотелось сказать, какого мнения о магах простые люди, но я сдержалась. Я сама успела понять, что большинство из них считают ниже своего достоинства помогать простолюдинам. Даже в главном и самом богатом городе страны существуют два мира. Для избранных и для всех остальных». Нейт Глациус опустился в кресло и сложил пальцы рук. «Обычно вольнослушатели — это слабые маги, которые родились вне богатого рода и которым не посчастливилось попасть в академию». Раньше было много самоучек, это сейчас ведётся строгий учёт. Они могут получить доступ в магические госпитали, чтобы наблюдать за работой наших целителей. Некоторым везёт, и им позволяют остаться, чтобы помогать и учиться. Конечно, за опыт, не за деньги, но для этого вы должны понравиться куратору. Также вольнослушателю дозволено сдать экзамены для получения сертификата на самостоятельную практику. Он помолчал и добавил. Но это очень сложно. Выпускники Академии и не всегда сдают его с первого раза. Когда можно будет попытаться сдать его? Декана позабавила моя прыть. Не торопите события, Анис, всему своё время. Вам рано даже думать об экзамене. Для начала поработайте несколько лет в поте лица в магических и обычных госпиталях. Получите хорошие отзывы от кураторов, а потом посмотрим. «Несколько лет. Я приуныла. Ладно, где наша не пропадала. Можно ведь и сократить сроки. Я, как-никак, и врач из 21 века». Декан целителей был так любезен, что подсказал воспользоваться МакПочтой, чтобы быстро получить рекомендацию из госпиталя Благой Алоры. Его впечатлил мой рассказ о лечении скарлатины. «Радует, что у вас есть начальные лекарские навыки. Это может помочь». Я твёрдо решила, что буду хватать всё, что позволят. Чем больше практики, тем лучше. И тем больше я потом смогу сделать для детей. В лечебнице для сирых и убогих меня ждут не каждый день. Нейт Радеус выдал табличку с расписанием дежурств. Значит, свободное время займу работой. Наконец-то появился чёткий ориентир, и я поняла, куда держать путь. И может, если получу доказательства нечистоплотности Нейта Радеуса, смогу на него пожаловаться. «Благодарю за всё, Наид Глациус. Тогда я пойду». «Какие у вас планы на ночь?» Поинтересовался он, чуть склонив голову. «Я замерла и глупо моргнула. Что?» «Спрашиваю, какие у вас планы?» «Можете отправиться в первый магический госпиталь, я выдам пропуск». Глаза мага лукаво сверкнули. «Обычно трудиться ночами адепты ленятся, поэтому сейчас вокруг кураторов не будет толпы». Самое то для вольнослушателя. Но это если есть желание. О, да, желание у меня было, и немалое.